Глава вторая. Когда мы вышли из здания, возле входа нас уже ждала машина представительского класса. Тёмный седан, почти чёрный, сверкал как бриллиант. Видимо, только что из мойки, потому что погода предполагает скорее заляпанные грязью, что летает в воздухе, бока. Водитель открыл дверь, Аникон помог мне разместиться сзади, но сам почему-то сел спереди. Сидя на огромном кожаном кресле, вообще не понимала, что происходит. Неужели каждого стажёра он возит на обед? Или это я так размечталась, что мужчины его статуса заинтересуются мной? Нет, я, конечно, девушка очень симпатичная, но абсолютная реалистка. Для таких внешность пустышка. Им интересны только люди его круга. Впрочем, и внешность играет не последнюю роль. Для любовницы, например, Но я-то девушка приличная. Мои белокурые локоны всё время кудрявые, почти не поддавались укладке. Голубые глаза были моей гордостью. Девчонки из группы всё время завидовали. Хотя на нашем факультете девчонок было всего-то человек 8 из 100. До сих пор помню восхищённые возгласы: "Ох, Надюха, повезло тебе с глазками твоими! Огромные ресницы, голубые глаза!" Я такого цвета линзы покупаю, а у тебя натуральный цвет. Светка из группы постоянно не могла пройти мимо без пары реплик. Через несколько минут машина остановилась. Он вышел и открыл мне дверь, подавая руку, а кинув взглядом здание, к которому мы подъехали, приоткрыла рот. Шикарная, дорогая лепнина, античный стиль. Всё, как я люблю. Я не сторонник современного архитектурного стиля. Обожаю то, что принято называть античностью. Вдохновили меня картины руинистов. На них мегалиты, которые возвести в современном мире сложно. Более того, на них руины, явно подвергшиеся какому-то катаклизму. Именно тогда, когда я была впервые в Эрмитаже и увидела картины руинистов, поняла, что хочу творить, создавать такие же величественные здания. Даже архитектура Питера произвела на меня не столь значительное впечатление. А вот работы художников, которые отразили всё величие и одновременно упадок после какой-то беды. Теперь мы видим, что архитекторы, создавшие всё это в истории. Да, имена многих уже забыты, но их дети ещё остались. Не отпуская мою руку, Никан повёл меня в ресторан. Метердотель, увидев его, перестал дышать. Никан Анатольевич, здравствуйте. Рады вас видеть. кивнув ему, начальник всё ещё не отпускал мою руку. Он подвёл меня к столику и, подвинув стул, помог разместиться. Как обычно. Никан бросил официанту и плюхнулся на стул. Ну так что, Надежда, расскажите, почему выбрали нашу компанию? Его вопрос очень походил на то, что обычно спрашивают на собеседованиях. Она одна из лучших. Улыбнулась. Поправка: она лучшая. По этому поводу ещё один вопрос. С чего вы взяли, что вы нам подходите? Его вопрос сразу обескуражил своей бесцеремонностью. Во-первых, я не буду работать постоянно. Это всего лишь стажировка. Трамплин в Европу, так сказать. Вы же берёте нескольких студентов после окончания университета ежегодно, причём именно университета, в котором обучалась я. Вы даёте возможность поработать у вас? а потом отправляете этих студентов работать в лучших архитектурных бюро Европы. Никанул улыбнулся, оголяя чертовски белые и ровные зубы, 100% искусственные. Тогда третий вопрос. С чего вы взяли, что ваше место именно в архитектуре, а не на кухне? Надеюсь, вы шутите? Это чистой воды шивинизм. Вы знаете, почему именно меня взяли на стажировку в вашу компанию? Отвечая на вопросы, не дышала потому что я была лучшей на всём факультете. Никен разразился истеричным смехом, даже не смехом, то был хохот, совсем неприличный для такого пафосного ресторана. Вы что, серьёзно? Думаете, я не знаю профессора, который помогал вам с дипломом? Он любитель молоденьких и симпатичных девушек. Будет продвигать любую бездарность за милый взгляд. А уж если ему позволит что-то более интимное, то вас двигнет на пьедестал, назовёт новым Гауди. От обиды почувствовала во рту горечь. Чёрт, Никон прав. Олег Семёнович действительно такой. Он часто ставил девчонкам зачёты на экзаменах за флирт с ним. Но я с ним никогда не флиртовала. А этот, вероятно, учился у него, поэтому своими глазами видел. Что ж, одним вопросом меньше. Теперь понятно его не очень доброжелательное отношение к женщинам в архитектуре. Зачем вы меня пригласили на обед? смогла спросить, сдерживая слёзы. Взрослый тридцатилетний мужик обижает и оскорбляет двадцатидвухлетнюю выпускницу вуза. Очень достойное поведение для мужчины. Хочу понять, кого всё-таки через 3 месяца мне нужно отправлять в Европу. Не хочу ударить лицом в грязь. Три человека должны показать себя во всей красе. Но пока я вижу лишь попытки стать архитектором. Вы не архитектор. А в Европу поедут лишь архитекторы, поэтому вам придётся смириться, что у вас нет таланта. 5 лет университета потрачены зазря. Мне жаль. Пожал плечами, не обращая внимания на то, что мы уже были не тэт-а-тэт. Официант поставил передо мной тарелку с каким-то мясным блюдом. Я же поморщилась. А вот от чая с женьшенем не отказалась бы. Я вегетарианка, гордо вскинула бровью. Что? Никан закатил глаза. Откуда вы этого бреда понабрались? Мясо нужно есть, вам ещё детей рожать. Знаете, что комарихи пьют кровь, а комары исключительно нектар. Вот и женщина так, им нужно мясо. Ешьте, это очень вкусно. Подвинул тарелку ко мне ближе. Я не буду есть мясо. Вы что? Уже не ем его 10 лет. Меня скорее стошнит на тарелку. Отодвинула её и взяла чашку чая, отпивая глоток. Никан нахмурился, сжимая свои довольно пухлые губы в тонкую полоску. Ну, значит, у вас не хватит темперамента, чтобы творить. Мясо это жизнь. Мясо в пище это активный темперамент. Художник, чтобы творить, должен быть голодным. Вскинула бровью. Слышали такое изречение? То есть я могу вам не платить зарплату или хорошо её урезать, чтобы вы начали наконец творить. Засмеялся. Хорошо. Воспользуюсь вашим советом. Сколько там у вас зарплата? Давайте её сократим процентов на 30. Нет, на 50. Согласны? Совсем не сдерживал своих эмоций. Кажется, он получал удовольствие от того, что потронивал надо мной. Нет, зарплату лучше не трогать. Запархала ресницами. От моих очаровательных глаз мало кто мог устоять. И он не сможет. Во всяком случае, будет более снисходителен. Вы что, со мной флиртуете? Надежда, в нашей компании есть не только драскот, но и правила приличия. Мы не домогаемся сотрудников и вам не советуем. Я не флиртую, вспыхнула. Боже, какой сноб. Чего цепляется к каждому слову и действию? В детстве так себя вели мальчишки, которые равнодушно вздыхали. Они дёргали за косички, воровали ручки. В общем, всеми способами хотели привлечь внимание. Но ему-то что? 30 лет мужику не меньше. Оповедение, даже не знаю, насколько. Флиртуете и флиртуете. Думаете, стоит улыбнуться начальнику, и он сразу поплыл? Не в моём случае. Вы что, гей? Вырвалось автоматом. А вот тут, Надежда, выходите поострее. Лучше скажите, что происходит в отделе. Вас там не обижают? Кроме вас никто. отвела взгляд Я вас обижаю? Вы меня, видимо, не так поняли. Мне бы просто хотелось, чтобы все люди, кому мы даём шанс в нашей компании показать себя в Европе, были достойны этого. Пока в вас я этого не вижу. Пожал плечами. Хотите есть траву? Закажите официанту. Схватив меню, начала листать. О, мне позволили самой выбрать то, что я могу съесть. Какая доброта. Увидев написанные крошечным шрифтом цены, поёжилась. Каждое блюдо сопровождало красочное фото. Слюнки растекались, но стоимость даже самого скромного блюда в несколько тысяч меня смущала. Выбрав греческий салат и тосты с сыром, самодовольно посмотрела в голубые глаза наглеца. Он бы прекрасно походил на романтичного мужчину, если бы не болтал почём зря. Серьёзно? Греческий салат? Тосты с сыром? Никон снова закатил глаза. Что опять не так? Где же вы, вегетарианка? Сыр это же животный продукт. Фу, как можно? Не путайте понятия. Вегетарианец это тот, кто не ест мясо и рыбу. Веган не ест ещё и яйца с молочкой. Так что всё правильно. Скинула бровью. Чего так часто никогда я не делала? Почему-то именно ему мне хотелось доказать, что он не прав. Неважно в чём. Во всём не прав.